Глава двадцать четвертая. Тёмная Тиссари. Господский дом в поместье Мэй почти не пострадал. Немного осыпалась кладка левого крыла, но оно и без того большую часть времени стояло закрытым. А вот слуг и вообще кого бы то ни было не наблюдалось. Похоже, все разбежались, едва появились мальчики в Энгли. Взглянув на часы, я убедилась, что даже если теперь уже мои мальчики загонят лошадей, они все равно не появятся здесь раньше, чем после завтрака обеду. Любого любопытного одним своим видом отпугнет химера. В итоге у меня есть больше суток, чтобы подумать о своем поведении в тишине, покое и одиночестве. Давненько у меня этого не было. Особенно не хватало уверенности, что тишина, покой и одиночество продлятся достаточно долго. Неплохой повод порадоваться. если я вообще все еще способна на такие человеческие чувства?» криво усмехнулась я, шагая по коридору. Сквозняк из разбитых окон шевелил тонкие драпировки на стенах и играл портьерами. А мои шаги отдавались звонким эхом в глухой тишине пустого дома. Размышлять о том, все ли я сделала правильно, хотелось еще меньше, чем радоваться неожиданному покою. И так стоило лишь прикрыть глаза, как перед мысленным взором возникала словно выжженная с обратной стороны века картинка. распластанный на земле дон и его горящей ненавистью и отвращением взгляд. Но «Ну не могла я тебе что-то объяснять», пробормотала я себе под нос. «Да и зачем?» «Ну объясню. А толку?» «У тебя сын и вся жизнь впереди. А у меня руки в крови не по локоть, а по самые плечи, по мнению обывателей». То поверит, что за все время я убила только одного человека, твоего ублюдка-папашу?» «Я очень постаралась, чтобы не поверил никто». «Ах, да». Есть еще сомнительный титул темной тиссари и непререкаемый авторитет среди радикалов. Наверное, теперь бы Тори почувствовала себя удовлетворенной. Ее грандиозные планы сбылись. Я поморщилась, усилием воли, отгоняя бредовые мысли, и наткнулась взглядом на дверь в спальню, когда-то принадлежавшую мне. «А почему бы и нет?» – подумала я, внезапно почувствовав навалившуюся на плечи усталость. Отдав приказ Химере хватать любого, кто вздумает пройти дальше забора, и связав ее восприятие с магической сигналкой, я сбросила тяжелые сапоги и, снимая одежду прямо на ходу, поплелась в душ. Тугие горячие струи слегка привели меня в чувство. По крайней мере, рыдать от жалости к своей несбывшейся жизни уже второй по счету мне, наконец, расхотелось. В принципе, в моих планах не изменилось ничего. Оставалось только распустить идиотских радикалов, предварительно хорошенько напугав. и я могла отправляться в добровольное изгнание куда-нибудь за границу. Любой малонаселенный городок стал бы мне убежищем. Вряд ли по всему миру узнают в лицо местную очищающую. Скорее всего, если поискать, найдутся уголки, где и слова-то такого не слышали. В общем, все по плану. Минус Дон. Я заскрипела зубами и, растеряв желание отмокать под душем, вышла, оставляя мокрые следы на дорогом ковре спальни. Не думать о Доне. Он умер. Точнее, я для него умерла. Я наклонилась к комоду за бельем, но тот неожиданно уехал куда-то в бок вместе с куском ковра. Стены вдруг крутанулись, пол накренился. Взмахнув руками, я попыталась устоять на ногах, но в поле зрения почему-то мелькнул потолок, а потом разом стало темно. Какая глупая смерть, промелькнула в голове бредовая, словно чужая мысль. Паркет ударил в спину, вышибая воздух из легких и слезы из глаз. В затылке что-то мерзко хрустнуло. а в ушах все громче стучала кровь, будто отсчитывая секунды. Туф, туф, туф. Сколько же во мне крови, когда я уже наконец умру? Когда выполнишь свое задание, не раньше. Ответил на мои мысли ляскующий механический голос. Очень знакомый голос. Таким беседовал со мной чокнутый, выше разум в межмирье. Что? Попытавшись вскочить, я кубарем скатилась с мраморного постамента, на котором валялась, весив голову, со ступеньки. «Где?» – переспросил выше разум в своей обычной тупой манере. «Я опять здесь?» – спросила я, контролируя скорость дыхания и стараясь не сорваться на истерический визг. «Если под здесь имеется в виду точка перед, «Так, об этом не надо!» – перебила я. «Почему меня сюда закинуло?» «Меня нет!» – я упала, ударилась головой и умерла. «Очередное перерождение без знает где? Не хочу! Хватит!» «Особи, подобные тебе, не могут прервать свой временной отрезок, просто поскользнувшись на мокром полу». «Также ты не можешь самостоятельно прервать собственное существование, пока твоя миссия не завершена, либо не закончилась окончательным и необратимым провалом», — равнодушно отозвался голос. «То есть как это не завершена?» — сорвалась таки на крик я. Лэнгли мертв, парадокса нет. Бессмертный получил свою смерть. Все, конец, финита. Твои сведения не совпадают с действительностью. То есть, как это? Я же убила его. Кого его? Парировал глючный высший разум. Тебя поместили в самый центр расходящейся аномалии. Но до сих пор ты сломала один из ключевых маятников. Перевела на неподдающуюся анализу хаотичную траекторию другой и ускорила тот, который должна была уничтожить. Я подавилась очередным выражением и тупо переспросила. «Это как?» «А вот так!» В голосе вдруг прорезались нотки совершенно человеческого раздражения. «Мать твою!» – протянула я. «А ведь и правда, Лэнгри ни разу не называл себя бессмертным. А я даже не удосужилась узнать, сколько лет его второй личине Лангу». Или у него была еще одна, или две. О, бесово наваждение! Какая же я дура! Вопросы есть? А! Ошалела, подняла голову я. Тогда выметайся! И займись наконец тем, ради чего тебе подарили вторую жизнь. Ликвидируй парадокс бессмертного, — рявкнул голос, и я кувырком полетела куда-то в бесконечность с твердым чувством, что мне только что выдали увесистый пинок. Ну, и перерожденцы пошли. прозвучало где-то далеко за спиной, и я потеряла сознание. С тихим стоном я села, машинально хватаясь за гудящую, как пустой котел, голову. На затылке обнаружилась здоровенная шишка, а вокруг стены моей спальни. Я выругалась, разом вспомнив весь лектикон рыночного переулка, где жила еще в той прошлой жизни. «Да что за жизнь такая?» — рявкнула я, кое-как поднимаясь на ноги. «Умереть по-человечески? И то не могу!» Разумеется, на мои крики никто не ответил. Накинув на голое тело теплый банный халат, я с размаху плюхнулась на кровать. «Подарили! Подарили они мне вторую жизнь! Благодетели!» – прошипела я себе под нос. «Что-то у этого подарочка цена оказалась запредельная!» Спохватившись, что сижу и последними словами ругая ту, которую клевать поклоняться и служить, я прикусила язык. «А может…» – медленно оформилась кромальная мысль. «К бесам этот парадокс? И к бесам задания последней?» Ну, стану я проклятым некромантом-отступником. И что? Не я первая. Хоть какое-то время поживу по-человечески. Я вскочила и, швырнув, едва надетый халат в угол бросилась в гардеробную. К бесам, думала я, лихорадочно натягивая на себя дорожную одежду. Пусть сами тут разбираются со своими бессмертными. Это дикая война, на которой непонятно кто, с кем воюет, наверняка его рук дело. Вот и пусть воюет, а когда победит, а он не может проиграть. У него было достаточно времени, чтобы просчитать все варианты и хорошо подготовиться. И я вернусь. Вот тогда и будем думать, как его упокоить. Этого скрытного уродца. Тогда я, по крайней мере, буду точно знать, кто он такой. Я застегнула дорожный кобзо и потянулась за плащом. И остановилась, не донеся руки до вешалки каких-то пару сантиметров. А сколько народу погибнет, пока этот неубиваемый парадокс будет прорваться к власти? Эта простая мысль словно приморозила меня к месту, превратив в ледяную статую. а перед глазами медленно проплывали лица друзей. Деятельная Тори, вот уж кто наверняка влезет в самую гущу событий, раз тенью тисари у нее не получилось. Восторженный Альф, Болтун и Разгильзяй, но со своими принципами. Очень правильными принципами, между прочим. Слегка туповатый Рой, который, тем не менее, активно спасает мир под руководством интриганал Лероя. Дон, в чью жизни я вломилась с грацией носорога, разворотив все, что только можно было. Дон. Его имя я едва слышно прошептала, пробуя на вкус, вспоминая, как оно звучит из моих уст. «У тебя же теперь еще и племянник имеется», – Крачева напомнил внутренний голос. «Матери у него уже нет. А если и отец сгинет в том пожаре, который здесь разгорается?» Я закусила губу и в сердцах грохнула дверцы шкафа. Я знала, что никуда не уйду, пока не достану проклятого бессмертного и не оставлю зарождающийся хаос. И неважно, какую цену мне придется за это заплатить. Впрочем, я понимала, что и так уже отдала все, что у меня было. Друзей, семью, любовь. Осталось только отдать жизнь. И приобретенное за последние несколько месяцев звериное чутье подсказывало, что, скорее всего, именно этим и закончится. Я вышла в коридор, подставив лицо холодному потоку воздуха, струящемуся из разбитого окна. В самый центр, говоришь, поместили. Расхаживая взад-вперед, я дословно восстанавливала в памяти разговор с иномирным созданием. Маятники – это люди вокруг меня, ключевые фигуры. Один из них я сломала. И, кстати, ничуть не жалею об этой ошибке. Безумцу Ленгли при любом раскладе – не место среди живых. Он жаждал чужой крови и боли, как умирающий в пустыне глоток воды. Другой раскачала как-то неправильно, а тот, который надо было сломать, ускорила. «Значит, нам нужен некто», «Кто зашевелился в последний год полтора?» «Кто?» Я спустилась на кухню и, найдя несколько яблок, присела у стола. «Лэнгли мёртв. Никто из моих друг, никто из студентов на роль бессмертного не годится. Кто еще был вокруг меня?» «Ректор Тимлой. Вот уж кто проявлял ко мне прямо-таки нездоровый интерес. Как там, — сказал чокнутый Намерец? он сам тебя найдет. «Кто еще? «Корве старший. Очень интересовался очищающий». Сомнительно, но все же. Король. Сомнительно, но... Лерой. Старый козел со своим удивите меня. А может быть старый идеалист, вообразивший себя спасителем державы? Все может быть. И все надо проверить. Вот чем займутся теперь уже мои мальчики, вместо того, чтобы на веги на устраивать. Семейные архивы, сплетни, поступки. Я доела последнее яблоко и, подавив очередной зевок, пошла обратно в спальню. постель я завалилась как есть, только сбросив сапоги. Радикалы примчаться завтра, но мало ли кого еще сюда может занести. А я больше не желала никаких неожиданностей. Спрятала под ментальные щиты все, что могло бы меня отвлечь и заставить ошибиться. Боль, тоску, любовь. Забрала у себя даже бережно хранимые в глубине души воспоминания о недолгом почти семейном счастье с любимым. Ничего этого у меня больше не будет. И нечего думать о том, что потеряна навсегда. Все будет сделано так, как желает последняя гостья, и, может быть, тогда она исполнит и мое желание. Всего одно и очень простое. Эту подарочную жизнь я хотела забыть как страшный сон. Полностью. Навсегда. Мои мальчики, самый младший из которых был по меньшей мере на 15 лет старше меня, явились даже чуть раньше, чем планировалось, но я уже давно научилась закладывать свои планы и резервы на такие вот неожиданности. И потому позволила себе минут двадцать наблюдать за клубящейся во дворе толпой, заодно подслушивая некоторые разговоры. Так выяснилось, что двое из мальчиков больше никуда не доедут. Они решили отобрать у кого-то послабее коней и не рассчитали силы, им накостыляли толпой. Мальчики близко к сердцу приняли мою нелюбовь к инициативе. Криво усмехнулась я и вышла на веранду. Не знаю, что произвело на гостей большее впечатление, я или моя химера, Но из двадцати лиц, тоже повернувшихся ко мне румянцем, не могло похвастаться ни одно. «Вижу, опоздавших нет», — процедила я. «Там еще до «Я сказала?» «Опоздавших нет», — нахмурилась я. «Есть два покойника». Лица у гостей приобрели нежно-серый оттенок. Вот так, ухмыльнулась про себя я. «А теперь гадайте, то ли малыш Виви Сектор как-то узнала о стычке по дороге, то ли только что пообещала безвременную кончину твоим опоздавшим». Третьим покойником станет тот, кто еще раз посмеет не вовремя высказаться. Итак, к делу. Заниматься ерундой вроде акции устрашения для бездарков мне неинтересно. Это глупая трата ресурсов и времени. Я решила навести в этой стране порядок, и вы мне в этом поможете. Примерно через час поместье почти опустело. Надо было видеть, с каким энтузиазмом мальчики принимали мои задания. Да, они бы на что угодно подписались, лишь бы оказаться от своей новой леди как можно дальше. Но я требовала не так уж и много. Часть радикалов отправилась по поместье Ланга. Мне нужна была мастерская, а у покойного лорда она имелась, и причем прекрасная. Не знаю, насколько привыкли маги работать грузчиками, но я предупредила, что за каждую потерянную бумажку из библиотеки и разбитую колбу из мастерской оборву кривые руки исполнителей. Еще двое должны были навестить городской архив, некогда снабдивший меня информацией об очищающих. Кто-то собирал сведения о королевских указах и телодвижениях ректора столичной академии. Кто-то составлял историю рода Карвен за последние 10 лет. А несколько самых невезучих отправились по кварталам бедняков с приказом купить парочку покойников посвежее. Конечно, некоторых я отправила добывать нечто совершенно мне ненужное. И этих некоторых было большинство. Но паранойя цвела буйным цветом, и на этот раз я была склонна перестраховаться. Бессмертный не должен был понять, что я ищу именно его. Задерживаться в этом гостеприимном мире у меня не было ни малейшего желания, и так сны, совершенно не похожие на кошмары, но рвущие душу ржавыми клочами стали моими постоянными спутниками. В общем, каждому нашлось занятие, возможно, не такое кровавое, как привыкли мальчики в Энгли, зато куда как более полезное для моих целей. Еще одну ошибку я себе позволить не могла, но, как всегда, кроме моих планов, существовали еще и чужие. Через два дня один из таких планов просто постучался в ворота. Примитивная сигналка, которую я кинула по периметру декоративного забора, взвела вечером как раз тогда, когда я, разогнав своих невольных последователей, вознамерилась выпить первую за весь день кружку бодрящего настоя. Гадая, кто же такой смелый или настолько слепой, что его не смутил, светящийся потусторонним зеленым светом живой костяк дракона, возвышавшийся над черепичной крышей особняка, я отправила к воротам одного из слуг. Откровенно говоря, я надеялась, что там у ворот визит незваного гостя и закончится. Слух у меня было всего двое – аккуратные, отполированные до блеска и в меру услуживливые скелеты. Но нет, карета, а точнее изящная двуколка с единственным седаком, он же кучер, вкатилась на подъездную аллею. «Смелость должна быть вознаграждена», – криво улыбнулась я, – как, впрочем, и глупость. Я бросила короткий взгляд в зеркало, убеждая, что темные тени под глазами, подарок ночных кошмаров никуда не делись, как и прочие атрибуты черного мага из легенд вроде неряшливой растрепанной шевелюры и соответствующего костюма. Все было в порядке. Я глубоко вдохнула и, навесив на лицо привычно холодную равнодушную маску, вышла на открытую веранду встречать гостя. Вот только гость был уже не один. Мало того, это оказался вовсе не гость, а гостья. В моих приказах нашлось что-то непонятное. Я смеливаю ледяным взглядом так не кстати, нарисовавшегося мальчика. Тот рухнул на одно колено, будто ногу ему подрубили топором. Тисари, мы не нашли!» «Так найдите!» — рявкнула я, с трудом подавив желание закатить глаза. Вот только обсуждение, что и кто не нашел в присутствии моей неожиданной гости, мне и не хватало. «Но тисари! проблем неудачник. Сообразив, что он действительно столкнулся с какой-то проблемой, иначе уже бежал бы от такого ласкового приема, сверкая пятками, я заскрипела зубами. «Это невыносимо!» – прошипела я. «Все приходится делать самой!» «Жди!» – мужчина поднялся и с поклоном отошел к грызущему удила коню. «Что вам угодно!» Я всем корпусом развернулась в гости, старательно удерживая на физиономии выражение скуки и раздражения. «Поговорить с вами, тисари, чуть заметно склонила голову Тори. «Поговорить?» Чего ожидать от давно забывшей ко мне дорогу подруги я не представляла. Но и просто прогнать ее позволить себе не могла. «Что ж, давайте поговорим». Рваным жестом я указала на веранду. В полной тишине мы пришли в дом. Заглядывать слишком глубоко в мое новое логово я Тори, разумеется, не разрешила. В соответствующем антураже у меня был оформлен только первый этаж. То есть пыль, паутина и прочее запустение. Здесь я принимала своих мальчиков, отдавала приказы и вообще поддерживала образ темной магессы из легенд. Второй этаж куда больше напоминал человеческое жилье и для чужих глаз не предназначался. «Настой» или «что покрепче», – поинтересовалась я щелчком пальцев, подзывая скелет. Если я и надеялась, что после близкого знакомства с своим слугой, фонившим магией смерти на три метра в окружности, девушка импад поспешит откланяться, то сильно просчиталась. «Просто воды, пожалуйста», – Ровно отозвалась она. «И почему так все сложно?» Мысленно взвыла я, пытаясь загнать обратно под ментальные щиты всколыхнувшиеся отчаяния. Присутствие бывшей подруги его воспоминания. Те самые воспоминания, которые мучили меня по ночам и тупой тоской давили на сердце днем. Дружеские подсиделки над учебниками и шутливые перепалки, грандиозные планы Тории и мои насмешки. Беззаботность, друзья. Дон. Конечно, все эти метания остались только моим достоянием. Я уже давно научилась скрывать свои истинные чувства под маской холодного равнодушия. А потому Тория незамедлительно получила запотевший бокал ледяной воды от усложнивого костяного лакея. Я же откинулась на высокую спинку кресла в лучших традициях Ленгли, сильно смахивающего на трон, и смерила бывшую подругу холодным взглядом. «Подать просящему стакан воды – наша обязанность перед богами. Если у вас все, то я бы предпочла заняться делами. Бокал можете прихватить с собой». «С вашего позволения, я выпью его здесь», – с намеком на ехидство отозвалась Тория. «Хорошо», – равнодушно пожала плечами я и, сомкнув кончики пальцев перед грудью, прикрыла глаза. «Ты действительно убила его?» Вопрос был ожидаемый, но все же мне не понравился. А раньше Тори полагалась на свои сведения. «Кого?» – спокойно уточнила я и снова открыла глаза. «Ланга! Этого кровожадного психопата!» «Да. А кому это интересно?» «Об этом гудит вся столица!» Тори проигнорировал вопрос, пытаясь заглянуть мне в глаза. «Одни считают тебя спасительницей, другие – его наследницей, уставшей ждать наследства. Кто ты?» «Ты забыла, как меня зовут?» – приподняла бровь я. «Ты поняла, о чем я?» – возмутилась Тори. Я видела ее насквозь, она не ждала холодного приема. Не ожидала, что техника импатов не только на меня не подействует, но даже не сможет распознать эмоциональный фон. Она вообще меня не узнавала. То есть все было точно так, как мне требовалось, вот только почему-то это не радовало. Не дождавшись ответа на свой возглас, Тори резко отодвинула бокал, расплескав воду. «Мы пытались достать его четыре месяца. Двое из нас при этом погибли. И это не студенты не доучки, а боевики и стражи». «И что?» На этот раз я даже бровью шевельнуть не удосужилась. «Что?» – опешила Тори. «Ты же героиня! Настоящая тесари, как в легендах! Спасла закон и порядок!» «Если я кого-то и спасла, то точно не закон и порядок», – перебила я. Это был единственный всплеск, который я себе позволила, слабый отголосок той бури, что бушевала под ментальными щитами. А дальше уже говорила темная тиссари. Кто бы ни послал Торию, я не имела права выбиться из роли. Когда-то давно я рисковала, но тогда на карте стояла лишь моя жизнь. «Уж не знаю, какие там в легендах были тиссари, мне это не интересно. продолжила я, слегка подавшись вперед. «Но этот мирок давно требует, чтобы из него выбили пыль». которые заросли разжиревшие в покое бездарки. Впрочем, все ли маги имеют право называться магами, я тоже намереваюсь разобраться предметно. Ты, кажется, некогда желала мне помочь? Прошу. После недавних событий в моем ближнем круге образовалось несколько вакантных мест. Желаешь занять одно из них? Сразу предупреждаю, пути назад не будет. В столовой появился второй скелет и щелкнул челюстью, сообщая о новых посетителях. Поддерживая образ безумно занятой ведьмы, я кивнула, разрешая пригласить гостя. И чуть не расхохоталась, увидев, кого принесло на этот раз. «Тиссари!» Один из самых чокнутых мальчиков, грузный мужик с физиономией каторжника со стажем, с громким стуком рухнул на колено у самого порога. Я благосклонно кивнула, краем глаза посматривая на Торию. «Мы сделали все, как вы велели, моя леди. Куда прикажете девать трупы?» «Не та Тиссари, да, Тори», – подумала я, заметив, как исказились ее красивые черты. «В подвал, как всегда», – недовольно бросила я мальчику, пожиравшему меня верноподданническим взглядом. «Пора бы уже привыкнуть». Тот вскочил и бегом бросился в коридор. «Ну так что? Тебя интересует место в моей разведке?» Я повернулась к бывшей подруге, но та уже была на ногах. И в том, что место ее не интересуется, сомневался бы разве что слепой кретин. «Ты сильно изменилась», – проговорила она, явно сдерживаясь из последних сил. «Профессор Лерой предупреждал меня, но я не поверила». «Переоценка ценностей», – пожал плечами я. «Помнится, я с самого начала говорила, что просто хочу спокойно жить. Это желание невыполнимо в той сословной трясине, в которой погрязла наша страна. Следовательно, я решила навести порядок в стране». «Твой порядок – это братоубийственная гражданская война», – почти выкрикнула Тори. Я приподняла бровь, молча ожидая продолжения. Я и верила, и не верила ей. Вряд ли импат могла настолько потерять контроль над собой. А вот моя подруга могла. Но паранойя настойчиво советовала держаться подальше от всех, кто мне дорог. Едва я выполню приказ серой госпожи, колос темной тесари рухнет в грязь, где ему самое место. И я не хотела, чтобы моих близких заляпала зловонными брызгами фальшивой, но оттого не менее мрачной славы. А потому Тори должна была уйти в твердом убеждении, что Лира Мэй – настоящая темная тиссари, как, впрочем, и любой гость из прошлого вроде неё. И она ушла. А я отправилась разбираться с погребальным обрядом для двух радикалов, которых убили за лошадей во время памятной скачки после смерти в Англии. Левое крыло требовало ремонта, и двух слуг скелетов для этого было явно недостаточно.